Глава шестьдесят шестая. Укрытие семнадцать. Джульетта схватила отмявшийся воздушный шланг и сдвинула его обеими руками. Наградой ей стали несколько пузырьков, всплывших перед шлемом. Давление в шланге пропало. Джульетта шепотом выругалась, включила подбородком рацию и стала вызывать Сола. Что-то случилось с компрессором. Сола наверняка с ним что-то делает. Возможно, доливает горючее. Она говорила ему, чтобы не выключал компрессор для дозаправки, потому что потом он не сможет его снова запустить. Жилетта сейчас находилась безумно далеко от свежего воздуха, от какой-либо надежды на выживание. Она сделала пробный вдох, у неё сохранился Лишь воздух внутри комбинезона и остатки в шланге. Сколько того воздуха она сможет втянуть одной лишь силой лёгких вряд ли много. Джульетта бросила последний взгляд на большой насос, на торопливо присоединённые провода, болтающийся в воде длинный хвост. Она надеялась, что ей хватит времени закрепить кабель, чтобы его не сорвало вибрации или случайными толчками.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 хритя и напрягая плечи ради простейшего действия дотянуться до собственных лодыжек. Но не смогла. Жилета сдалась и проковыляла ещё несколько шагов по коридору, следуя вдоль провода и шланга, хорошо видимых в лучах света, льющегося из фонарика на голове. Она старалась не зацепить провод, помня о том, что может натворить один единственный случайный рывок.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 умереть в одном из этих комбинезонов, так или иначе. Она легла трубой и попыталась извиваясь освободиться. В каком направлении она двигалась? И в какую сторону смотреть сейчас? Тьма была кромешной. Джулиетта не могла разглядеть даже руки перед собой. Это было хуже, чем ослепнуть. Знать, что с глазами всё в порядке, но они ничего не видят.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 что через её руки прошли уже километры шланга. Он собирался вокруг неё спутанной лапшой, скользя вдоль комбинезона. Дыхание Джюля участилось. Она не знала, насколько это вызвано страхом, а насколько тем, что она вдыхала последние остатки драгоценного воздуха. Её охватил внезапный ужас при мысли, что в любой момент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 Я отталкиваясь от потолка, так она и двигалась вперёд, сквозь кошмарный суп из мертвецов, гадая, далеко ли сможет проплыть прежде чем присоединиться к ним, испустив последний вздох.